Глава 2. Понимание болезненных переживаний. Боль, эмоций и трудности управления ими следует отнести к нескольким психическим заболеваниям, включая тревожное расстройства, расстройство личности, биполярное расстройство, глубокую депрессию, сезонное эффективное расстройство, импульсивное расстройство личности, злоупотребление психоактивными веществами и многие другие. Кроме того, Поведенческие расстройства и патологические состояния, такие как синдром дефицита внимания и гиперактивности, также могут сопровождаться расстройством эмоциональной сферы. В этой главе мы особо выделяем и описываем состояние пограничного расстройства личности, потому что в этом случае человеку гораздо труднее, чем при любом другом психиатрическом заболевании отдавать себе отчет в эмоциях и контролировать их. При прослушивании этой главы следует помнить о том, что у всех нас, пусть и в разной степени, проявляются признаки практически всех расстройств. Представьте звуковой микшер для регуляции всевозможных качеств звука на самых разных уровнях. У нас есть внутренний эквалайзер, похожий на микшерский пульт звукорежиссера. Например, одна черта у вас ярко выражена, а другая приглушена. Мы используем ПРЛ в качестве основного примера группы признаков которые особенно сильно проявляются при эмоциональной дисрегуляции. Многие черты этого патологического состояния можно найти у себя даже не будучи больным. Что такое эмоции? Одно дело сказать, что вы на эмоциях, но совсем другое — четко представлять, какую именно эмоцию вы испытываете, как она влияет на вас и что с ней делать. Когда люди обращаются к нам, терапевтам за помощью в борьбе с сильными эмоциями, мы часто спрашиваем, какого рода эти чувства и как они на них влияют. Пациенты обычно отвечают «не знаю, на душе тяжесть» или «осточертело все». Люди осознают свое неприятие чувств в этих состояниях, но мы просим их объясняться как можно точнее, потому что именно от этой скрупулезности зависит эффективность решения проблемы сильных эмоций. Вот почему терапевты гнут свою линию, То, что у вас на душе тяжесть, можно понять, но какие именно эмоции вы испытываете в настоящий момент? В ответ мы часто слышим, «О чем это вы? Разве я знаю? Откуда мне знать?» Мы просим пациентов отслеживать свои переживания, но даже это кажется им непонятным. Особенно, когда мы просим внимательно отнестись к тому, что воспринимается как нечто болезненное и вызывающее отвращение. Если вы когда-нибудь бывали у терапевта, то говорили себе, Надеюсь, я смогу избавиться от этих чувств. Однако, прежде чем вы получите возможность отслеживать свои чувства, нужно знать, что вы ищете и как это описать. Первичные эмоции. Прежде чем мы подробнее рассмотрим эмоции, давайте дадим определение термину «знак». Чтобы понять, что это такое, мы представляем важный для нас стимул, событие или объект, который впоследствии вызывает изменения в нашем поведении или опыте. Знак может вызвать, в частности, эмоцию. Например, если к вам подходит и обнажает зубы рычащая собака, знак, это событие может вызвать эмоцию страха. В данном случае страх был бы первичной эмоцией. Знаки могут быть как внутренними, так и внешними. В ситуации с собакой имеет место внешний знак. Примером внутреннего знака может быть ваша мысль о себе. Первичные эмоции проявляются сразу после встречи со знаком. То есть вы чувствуете их в первую очередь. Эмоции вырабатываются нервами и химическими веществами в мозге как отклик на знак. Первичные эмоции возникают в мозге почти всех людей, и они связаны с выражением лица и поведения. Согласно нашей теории, в ходе эволюции у людей развились первичные эмоции в качестве механизма выживания. Например, выражение отвращения на лице имеет универсальный характер, и сигнализирует о том, что испортился какой-то объект, к примеру, протухла еда. Точно так же выражение страха на лице сигнализирует вам и другим о том, что поблизости есть что-то опасное. У нас есть 10 первичных эмоций. Первое — радость, ощущение счастья или удовлетворенности. Вторая любовь, сильное ощущение глубокой привязанности. Третье — грусть. Ощущение печали, огорчения или несчастья. Четвертое. Гнев. Сильное ощущение досады или враждебности. Пятое. Страх. Отчетливое ощущение того, что что-то, кто-то опасно и может навредить. Шестое. Вина. Ощущение, что вы поступили неправильно. Седьмое. Стыд. Ощущение болезненного унижения или дистресса, вызванное поведением, противоречащим общественным нормам, ценностям. Восьмое. Зависть. Тревожное ощущение неудовлетворенности, вызванное желанием иметь то, что есть у другого человека, будь то материальный объект или личное свойство. Девятое. Ревность. Ощущение неловкости, которое может возникнуть из-за подозрения или страха соперничества. Например, если мы думаем, что соперник отнимет у нас что-то имеющее для нас большое значение. Десятое. Отвращение. Ощущение брезгливости. Найдите минутку, чтобы поразмыслить об этих эмоциях и о том, как они проявляются у вас. Какие эмоции вы считаете особенно сильными или требующими усилий в их преодолении? Вторичные эмоции. В области психического здоровья вторичные эмоции — это реакции, которые мы испытываем на другие эмоции. Например, если человека отвергают, он может испытывать гнев из-за того, что изначально грустил. В этом случае грусть — первичная эмоция, а гнев — вторичная. Вторичные эмоции часто вызваны нашими представлениями о переживании первичной эмоции. Человек может думать, что печаль отражает его слабости, и сердится. Вы когда-нибудь замечали вторичные эмоции, возникающие вместе с первичными эмоциями, с которыми вы только что определились выше? Запишите этот опыт здесь. Причина эмоциональных проблем. В начале этой главы мы перечислили несколько психических заболеваний, которые связаны с трудностями управления эмоциями. Если у вас нет трудностей с контролем эмоций, вы, скорее всего, не станете обращаться к специалисту в области психического здоровья в связи с расстройством эмоциональной сферы. Но эмоциональные проблемы не всегда отражают психические нарушения. Лекарства и вещества могут напрямую воздействовать на многие узлы нервной системы, включая эмоциональные центры в мозге. Физические нарушения, такие как черепно-мозговая травма, могут привести к расстройству эмоциональной сферы из-за повреждения мозговых оболочек. Трудности в контроле эмоций могут вызывать жизненные обстоятельства и факторы окружения. Физическая, психическая или сексуализированная травма, утрата любимого человека или работы, развод. Как правило, с течением времени расстройство эмоциональной сферы у здоровых людей проходит, но не всегда. Что такое пограничное расстройство личности? Наиболее распространенным психическим расстройством, из-за которого у людей возникают быстро меняющиеся симптомы, похожие на американские горки, является пограничное расстройство личности. Даже если у вас нет ПРЛ, вам все равно может быть полезна информация об эмоциональных проблемах, связанных с этим расстройством. Рекомендуем в любом случае ознакомиться с техниками управления эмоциями, о которых мы расскажем далее. Они настолько эффективны, что работают практически у любого, кто изучает их, независимо от того, есть у него психическое расстройство или нет. ПРЛ — распространенное психическое заболевание, влияющее на мысли и чувства человека в отношении себя и других. Оно характеризуется трудностями в управлении эмоциями, которые могут привести к деструктивному поведению и поставить под угрозу отношения. Трудности в отношениях нередко берут свое начало в страхе быть отвергнутым и покинутым. Но, по иронии судьбы, неумение контролировать эмоции и связанные с этим перепады настроения могут отталкивать от вас людей и приводить к тому самому одиночеству, которого вы так боитесь. Марша Линихан. Доктор наук и автор фундаментальной работы 1993 года «Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности» разработала метод диалектической поведенческой терапии. Этот подход используется для лечения людей, испытывающих трудности с управлением эмоциями. В рамках метода Марша Линихан выделила пять типов дисрегуляции, которые влияют на людей с ПРЛ. Первый. Эмоциональная дисрегуляция характеризуется плохим управлением эмоциями. Возможно, вы помните случаи, когда из-за эмоций пали в смущение, после чего поддались сильным и быстро меняющимся чувствам. Это называется поведением, зависящим от настроения, и оно часто противоречит ценностям человека или долгосрочным целям, приводя к более болезненным эмоциям, таким как вина и стыд. Второй — дисрегуляция межличностных отношений. Переживание хаоса в близких отношениях, Часто возникают трудности с управлением и поддержанием отношений в сочетании со страхом быть покинутым важными людьми в нашей жизни. Может быть вызвано эмоциональной дисрегуляцией или усугубить последнюю. Третий. Дисрегуляция своего «я». Переживание, при котором мы не видим себя как целостную личность, и вместо этого изо всех сил пытаемся определить для себя, прояснить ощущение своего «я». Характеризуется нестабильностью или быстрой сменой базовых ценностей, Представление о себе, долгосрочных целей и идеологий может привести к чувству одиночества, скуки и пустоты. Вы когда-нибудь задавались вопросом «Кто я вообще такой?» чувствуя растерянность из-за своей неспособности ответить на него. Четвертый. Дисрегуляция поведения. Неспособность эффективно контролировать поведение, вызванное сильными эмоциями. Характеризуется такими формами поведения, как самоповреждение, суицидальные мысли и поступки, беспорядочная половая жизнь, злоупотребление алкоголем и прием наркотиков, нарушение пищевого поведения, агрессивное вождение и другие потенциально опасные для жизни поступки. Люди совершают их в попытке избавиться от невыносимых эмоциональных состояний. Пятый. Когнитивная дисрегуляция подразумевает подверженность когнитивным искажениям, представляющим собой преувеличенные паттерны мышления, при которых выводы часто не основаны на фактах. Когнитивная дисрегуляция приводит к тому, что люди смотрят на свою проблему мрачнее, чем она того заслуживает, и предъявляют к жизни максималистские требования — все или ничего. Более подробно когнитивные искажения мы рассмотрим в следующих главах. Признаки и симптомы проблем с контролем эмоций. Эмоциональные переживания возникают в любое время. Они могут восприниматься как положительные или отрицательные, желанные или нежеланные. Колебания настроения — обычное дело. Они, как правило, являются временными реакциями на события или знаки. Однако, когда эмоции непропорциональны или чрезмерны, экстремальны по интенсивности, постоянны, нестабильны или их трудно контролировать, они могут указывать на лежащую в основе проблему или расстройство. Люди, которым трудно управлять своими эмоциями, могут испытывать колебания в смене настроения от депрессии к тревоге и гневу. Иногда эти изменения происходят в течение нескольких часов или минут. Тревога, стыд и вина могут быстро привести к побуждению избежать этих чувств посредством компульсий, самоповреждения, приема психоактивных веществ, лишь бы уменьшить воздействие эмоций. Часто сильные эмоции могут восприниматься другими людьми как непредсказуемые и даже пугающие, что приводит к серьезным проблемам в отношениях. Есть и другая сторона контроля над чрезмерными эмоциями. Некоторые люди из-за негативного опыта, связанного с сильными чувствами, идут на многое, чтобы подавить их. Вместо того, чтобы дать себе волю, они делают вид, будто ничего не испытывают. Подавление эмоций может быть очень опасным. Это равносильно тому, чтобы накрыть крышкой кастрюлю с кипящей водой, В конце концов, давление в ней может стать слишком сильным. Какие еще симптомы могут сопровождать расстройство эмоциональной сферы? Расстройство эмоциональной сферы может быть спутником других признаков болезни, которые варьируются в зависимости от основного заболевания, расстройства или патологического состояния. Нервная система контролирует все тело, поэтому эмоциональные проблемы — это не просто переживание в голове, Расстройства, которые часто влияют на эмоции, могут затрагивать и другие системы организма, в том числе желудочно-кишечный тракт, приводит к изменению аппетита и веса, тошноте и рвоте, а также к изменениям в опорожнении кишечника. Дыхательную систему приводит к постоянному кашлю, одышке и симптомам, напоминающим грипп. Мочевыделительную систему приводит к недержанию мочи или необходимости часто мочиться. Общее состояние организма приводит к бессоннице, чувству усталости и общему недомоганию с различными болями. Когда у вас возникают проблемы с эмоциями, какая часть вашего тела подвергается их воздействию? Что если проблемы с контролем эмоций станут очень серьезными? Такие эмоции, как крайняя печаль, с агрессией или возбуждение с чувством пустоты, вина, беспомощность и безнадежность могут привести к ощущению потери контроля над жизнью. Человек, который чувствует полную потерю контроля, более склонен к принятию опрометчивых решений, самоповреждению, размышлениям о самоубийстве, и даже насилию по отношению к другим. Если ситуация становится опасной для жизни, следует рассматривать необходимость оказания неотложной помощи, например, позвонить по номеру 112. Чрезвычайными считаются следующие ситуации. Угроза суицида Угроза нападения на другого человека. Неспособность позаботиться о себе. Очень быстрое и необъяснимое изменение психического состояния. Внезапное замешательство. Галлюцинации. Человек слышит голоса или видит то, чего больше никто не видит. Внезапная вялость или сонливость, что может указывать на прием опасных веществ. Какие вопросы следует задать, чтобы оценить влияние эмоциональных проблем? Терапевтов интересуют определенные вопросы для оценки влияния и масштаба эмоциональных проблем. Когда вы впервые заметили у себя расстройство эмоциональной сферы? Вы сами заметили эти симптомы? Или кто-то знакомый указал на них? Как бы вы описали их? Что-нибудь делает их лучше или хуже? Когда они обычно возникают? Есть ли у вас проблемы душевного или физического характера? Вы принимаете лекарства? Вы употребляете алкоголь или наркотики? Привели ли ваши эмоциональные проблемы к значительным последствиям, таким как потеря отношений или работы, невозможность закончить курс обучения, несчастные случаи и так далее? Если у человека возникают новые трудности с эмоциями без очевидной причины, тогда как ранее он был здоров, мы часто просим его пройти медицинский осмотр у терапевта, чтобы убедиться, что это расстройство эмоциональной сферы не вызвано физическим заболеванием. Резюме. В этой главе мы рассмотрели сложный загадочный мир человеческих эмоций. Возможно, вы сами испытали какие-то чувства при прослушивании. Надеемся, не все из них были неприятными. Мы рассмотрели различия между первичными и вторичными эмоциями, а также некоторые проблемы, с которыми сталкиваются люди, когда им трудно контролировать себя. В следующей главе мы рассмотрим конкретные стратегии борьбы с нежелательными мыслями, которые могут вызвать сильные эмоции.